глава 13 «Пять бульдогов, два из них невосполнимые, пилоты все целы, запасные истребители на кейташе имеются», – поделилась лаской информацией о состоянии авиакрыла на ковчеге. «У меня две молнии повреждено, один пилот погиб». Эмили было давно известно, что побед не бывает без жертв, но на слове «один» ее голос все же дрогнул. Маленькая эскадра людей одержала верх над противником ценой небольших потерь, и упадническое настроение капитана Кейташи сменилось азартом. Конечно, Крисы могли оставить здесь охрану для сугубо ритуальных целей. Сторожить, покой уничтоженного мира и все такое. Но чутье подсказывало, что в их системе оставалось что-то ценное, хотя бы с точки зрения технологий или информации. Носитель выплюнул следующую партию истребителей. И окруженный ими, не спеша двинулся к остаткам планеты. За ним потянулся и ковчег. «Я формирую пять исследовательских партий на челноках», – уведомила Ласка. «Я закончу переоборудование трех спасательных ботов примерно через два часа. Они тоже могут присоединиться к поискам». «Четырнадцать отметок!» – прозвучала на мой стеки Кейташи. «Как?» – не поняла Ласка. «Мы же их того!» «Снова четырнадцать?» переспросила своего офицера Эмили Рис. Да, и появились примерно из той же области пространства. Первая волна, скорее всего, проверяла наши силы. Это была разведка боем. Мозг Эмили переключился на боевой режим. Сейчас противник кинет на нас все, что есть. Запуск истребителей. Эмили была очень недовольна собой. Надо же. Размечталась о скрытых в руинах чужой цивилизации сокровищах. Да она сама бы поступила точно так же бросила несколько дронов на противника, разведала его возможности, а потом врезала от души. «Так, подруга, ну-ка пропусти нас вперед!» попросила ласка кейташи слегка подвинуться. «Опять ты за свое! Мы это уже обсуждали! Ковчег должен оставаться за кейташи!» У Ромы идейка одна появилась. Он проанализировал особенности движения противников и предлагает шарахнуть по ним главным калибром. «Да вы с ума сошли!» Вашими снарядами хорошо луну в порошок крошить, но никак не по канонеркам отстреливаться. Эмили с сожалением подумала о том, что герои были наказались на всю голову отбитыми аферистами, наглухо потерявшими связь с реальностью. Перестань думать о нас, как о дебилах, как будто угадала ее мысли Ласка. Мы не бронебойными шить будем, а специальными зенитными снарядами. Продукт экспериментов еще со времен переделки Ковчега остались. Почему бы их сейчас и не потестить? «И правда, разорвутся они у вас в канале ствола, и нянчиться мне с вами больше не надо», едко ответила Эмили. На ее удивление допотопные боеприпасы показали себя с лучшей стороны. Эмили попридержала москитный флот возле носителей, не желая, чтобы он становился объектом неудачных экспериментов. Ковчег, выйдя из-за носителя, жахнул сразу из четырех стволов. Сканеры кейтажа аж взвыли, регистрируя чудовищный выплеск энергии. Эмили была готова к разделяющимся боеголовкам или банальному фугасному взрыву с разбросом облака поражающих элементов. Но ее ожидал сюрприз. Судя по показаниям радаров, снаряды главного калибра просто пролетали через ряды упорно перевших на них сфероидов. И тут у них раскрылись алые призрачные крылья. Именно так определила наблюдающая за ними Эмили. «Это что?» В каждом снаряде восемь головок наведения, мощный термоядерный реактор, система накачки лазеров и веерные излучатели. Все очень мощное, но одноразовое. Система наведения засекает вражеские корабли и дает команду на залп, когда снаряд пролетает мимо их скопления. После залпа вся начинка выгорает. Рома подключился к разговору и кратко описал принцип действия зенитных снарядов. «Ты сам эти самоходные батареи придумал?» «Нет, ты не поверишь!» «Их идею когда-то давно предложил человек, в честь которого назвали ваш корабль. Правда, он их придумал для боевых действий в атмосфере, но я его идею немного модифицировал». «Восемь кораблей противника уничтожены», – потрясенно доложил тактик. «Нарезаны дольками, как апельсины». «Можем еще залп дать», – предложила ласка с дисплея связи. «У вас большой боезапас. На пять залпов. Тогда пока придержим наш козырь». «Поход предстоит долгий, и что-то мне подсказывает, что эти снаряды нам еще не раз пригодятся. Истребители, вперед по плану Дельта-12!» Эмили бросила в бой своих асов. Тактика на этот раз ею была выбрана иная. Вперед не спеша вышли мародеры. И сразу же от них к врагу метнулся рой ракет. К этому бою Эмили приготовила неприятелю новый сюрприз, приказав навесить на многочисленные подвески тяжелых истребителей грозди ракет. «Если хочешь побеждать, значит должен импровизировать и избегать повторов своей тактике иначе как раз на повторе тебя и подловят». Канонерки чужаков не стали суетиться, уходя от ракет, они просто открыли встречный огонь из своего невидимого чудо-оружия. Все на мостике, затаив дыхание, смотрели на то, как исчезают с радара отметки, приближающихся к врагу ракет. Без вспышек, без взрывов, просто исчезали и все. Зато, когда изрядно поредевший Рой таки добрался до канонерских лодок, и взрывов были видны невооруженным глазом даже с капитанского мостика-носителя. Из огненного вихря выбрались всего два врага, причем мотало их из стороны в сторону, как вернувшихся на землю после полугодового вояжа и просидевших две недели в баре астронавтов. «Фас, мальчики!» – голос Эмили дрожал от кровожадности. Клим в расправе над чужаками участия не принимал. Его вместе с истребителем оставили в ангаре ковчега, как попавших под удар неизвестного оружия крисов и сумевших выжить. Автодок, тщательно изучив клима, выдал заключение о том, что никаких отклонений от нормы и загадок его тушка не содержит. Поэтому исследовательская команда во главе с Романом Исправляющим приступила к осмотру бульдога. По правому борту истребителя шла шероховатая с неровными краями борозда, когда Рома прикоснулся к ней тонким зондом, Из нее на палубу посыпался мельчайший серый песок. «Пепел?» – спросил наблюдающий за экспериментами Клим. «Не похоже. Броня вообще не имеет следов воздействия высоких температур». «Ну, тогда что это?» Клим пальцем коснулся поврежденного места, и это прикосновение вызвало новый ручеек пыли. «Куда лезешь? Да еще и без защиты!» – хлопнул его по руке Рома. «Сам хочешь серым порошком рассыпаться? Мы еще не знаем, с чем имеем дело». «Вообще никаких догадок». «Ну, почему? Есть одна – дезинтеграция, разрушение молекулярных связей. Ей без разницы, что крошить – металл или кости. У нас такая штука есть и используется для утилизации вредных соединений, к примеру. Но все это работает в закрытых капсулах. Как сфокусировать эту разрушительную энергию, чтобы она могла действовать на расстоянии? Вот в чем вопрос». Последние слова Ромы потонули в шуме двигателей. В ангар возвращались машины после победы над второй волной Крисов. Клим из внутрикорабельной сети уже знал о том, что из этого боя люди вышли без потерь. Чистая победа, 14-0, сухой счет. «А защиту от этих лучей смерти можно придумать?» – поинтересовался Клим у Ромы, который собирал образцы песочка в герметичные колбы. «Конечно, придумаем, обязательно. Весь вопрос в том, сколько уйдет на это времени». «Боевая тревога! Всем пилотам боевая тревога!» Срочное сообщение по интеркому не дало договорить Роме. «Какая еще тревога? Мы же победили!» Клим был в полном замешательстве. «Снова 14 кораблей!» Рома, видимо, получил персональное уведомление. «И снова из той же точки!»